Часть 6. Приверженность. Быть приверженным собственному я, а не только созданию добавочной стоимости. Юрий Ротный, генеральный директор D-House. Будучи совсем молодым специалистом, я по недоразумению попал на собрание закрытого клуба собственников и генеральных директоров компаний. Около 9 вечера один из участников стал прощаться. И кто-то пошутил ему вслед, очередная попытка застать детей неспящими. Окружающие, понимающие, закивали. Тогда я пообещал себе не допустить, чтобы в моей жизни подобное стало нормой. Недавно я услышал, что с точки зрения психологии, личность формируется примерно до 40 лет. Мне тогда не было и 25, но я точно понял, что стал свидетелем чудовищной ошибки. Можно ли предположить, что собравшиеся в тот день взрослые, умные, талантливые люди — все как один считали неважным время, проведенное семьей. Конечно, нет, поэтому я хочу поразмышлять и не о балансе рабочего и личного времени, а о том, почему в определенных обстоятельствах мы ведем себя вопреки тому, во что верим. Мне близка концепция, согласно которой компания ⁇ это средство достижения цели ее создателя или небольшого сплоченного коллектива. В данном случае неважно, какая это цель. Мечта о процветании человечества или приземленное желание заработать. Все начинается с идеи. Конечно, коммерческая организация не может существовать, если потребитель не готов платить за создаваемую ею ценность. Но я считаю, что никто не думает о клиенте, запуская новый бизнес. Предпринимателями движут амбиции и мечты. Первые сотрудники, зачастую родственники и друзья, следуют за лидером и его идеей. По мере развития, по терминологии доктора Адизаса, Компания достигает этапов юности и рассвета, и происходят два интересных явления. Первое. С ростом штата преодолевается численный порог племени в 150 человек. И от состояния «каждый знает каждого и понимает, кто чем занимается», компания переходит к формальным процедурам, функциональным единицам и бюрократии. В коллегах начинают видеть не столько знакомую личность, которая переживает, размышляет, любит и ненавидит, сколько исполнителя конкретных должностных обязанностей. Так семья становится коллективом. Второе. Происходит деперсонализация целей. От создателя компании, как обладателя уникальной идеи и причины существования, смысл переносится на организацию саму по себе. Этот переход можно заметить по лексике. Цели компании, ради компании, иногда спасти компанию. Обычно в этот момент разрабатывают миссию, виденье и вспоминают про потребителя, заявляя, что он играет главную роль и все делается только ради его блага. Новые сотрудники присоединяются уже к бренду компании, ставшему самостоятельным действующим лицом. Но цели в этом мире могут быть только у человека. Сами по себе корпорации слепы и должны оставаться лишь инструментом. Однако, как ни парадоксально, свободные личности становятся элементами ООО, ПАО и прочих структур, подчиняя своей жизни их идеям. Люди жертвуют семьей, здоровьем, совершают поступки, неприемлемые для них при иных обстоятельствах или во имя других идей. Почему это происходит? Меня озадачивает, как страстно менеджмент бьется за завтрашний день в алых океанах современных рынков. Как пытается предугадать, чему нужно научиться сегодня, чтобы конкурировать завтра. Ведь в масштабе человечества никто не заплачет, если компания проиграет конкуренцию и закроется. Ее место займут другие, более эффективные. Недавно в интервью меня спросили, будет ли проблемой для российского рынка дистрибуции цифровых устройств, если кто-то из крупных игроков прекратит свою деятельность. Я честно ответил, что не у потребителей ни у поставщиков не ни возникнет никаких сложностей. Некоторое ослабление соперничества даже пойдет на пользу рынку. Тогда почему все продолжают борьбу? Я думаю, что ответ лежит в принципах организации сегодняшнего мира. Большинство населения, развитых и стремящихся к этому стран, работает на одну из корпораций. С одной стороны, в этом есть элемент принуждения, так как приходится продавать свои способности ограниченному числу компаний, чтобы обеспечить достойный уровень жизни. Но, с другой стороны, остается возможность выбора, на кого работать. Как он осуществляется? Культура компании привлекает и удерживает тех, кто разделяет ее представления о мире и является носителем схожих ценностей. Своим выбором мы подтверждаем приверженность определенному образу жизни и мировоззрению. Корпорация становится не столько инструментом достижения цели, Сколько способом организации жизни определенного сообщества людей, в которых зачастую важно не что делать, а как и с кем. Борьба компании за существование это битва за собственную идентификацию людей. Становясь винтиком в системе, жертвуя частью своей индивидуальности ради коллектива, сотрудник одновременно чувствует, что достигает и своих личных целей, которые совпадают с организационными. Он привержен не только и не столько компании, сколько ближнему кругу товарищей и определенному образу жизни. Но отделение компании от создателя, наделение ее самостоятельной ценностью и волей, может привести к профанации идеи. Важным становится лишь абстрактный успех организации и служение финансовым целям. Идея, лежащая в основе создания компании и культурное представление, объединившее коллектив, размываются и забываются. Например, однажды я услышал, как сотрудники коммерческого департамента одной из компаний пожаловались руководителю. Конкуренты подкупают менеджеров отдела закупок некоторых наших клиентов. Из-за этого мы теряем продажи. Почему мы не можем поступать так же? Вы же знаете, что для нас это абсолютно неприемлемо, ответил руководитель. Даже если отказаться от любых других доводов, Представьте на секунду, что, зная собственников наших клиентов и понимая, какие риски они на себя берут, мы станем способствовать тому, чтобы их сотрудники присваивали существенную часть прибыли, принимая не лучшие для бизнеса решения. Какое нам дело до других? Нас волнует своя компания. Если спросить у каждого из участников того разговора, поддерживает ли он коррупцию и разрушение одних сообществ ради процветания других, то любой ответил бы отрицательно. Но во имя компании они посчитали это допустимым. Теперь я могу объяснить, почему начал свои размышления о приверженности со случая в закрытом клубе. Если согласиться с тем, что наше общество в целом устроено как множество сообществ в виде корпораций, то мы должны помнить о системе взаимных обязательств. Первое. Человек не должен забывать о своих ценностях и допускать поведенческую шизофрению совершая во имя абстрактные идеи поступки, несовместимые с его личностью и частной жизнью, и оправдывая их высшими целями. Его обязанность отстаивать глубинного себя, быть приверженным собственному «я». Второе. Управленцы, определяющие культуру компании, должны помнить, что на них лежит огромная ответственность, так как они организуют не только и не столько создание добавочной стоимости, но и жизни людей сделавших выбор в пользу их компании. И в конечном итоге они отвечают за то, каким будет наше общество, как бы пафосно это ни звучало. Закончу цитаты из лекции для руководителей российского философа Георгия Щедровицкого. «Если человек в своей индивидуальной деятельности начинает работать чуть лучше, точнее, ответственнее, добросердечнее, это и есть важнейший реальный момент нашей работы». И сам по себе этот один человек, действующий иначе, может быть важнее, чем финансовые показатели, рыночная стоимость и доля рынка вместе взятые. К таким же выводам я пришел по итогам собственного управленческого опыта на протяжении последних 16 лет. Компания начинается с идей и амбиций одного человека, но становится способом организации жизни сотен, тысяч и миллионов людей. Необходимо моральное усилие, чтобы не забывать о самом главном — какими людьми мы станем.